16.26 Флагман рухнул на землю, груды пылающих обломков минут через 30. К этому времени мы совместными усилиями сумели спустить паруса, но, несмотря на это, ветер так и продолжил сносить яхту на каменистый склон не столь лишь теперь и далекой горы. Возникла реальная опасность кораблекрушения. Пришлось расталкивать волота. Благо, воздушный бой начал затихать, и победа в нем вроде бы осталась за силами южноморских негацантов. Но то в воздухе. Каким образом складываются дела на земле, с высоты было толком не разобрать. При этом город, судя по бирюзовым вспышкам, которые чередовали со всполохами оранжевых и багряных заклинаний, атаковали сразу с нескольких направлений. Со стороны гавани так и продолжали лететь дальнобойные чары, и била корабельная артиллерия крупного калибра — Но по большей части смертельные гостинцы рвались раньше времени в переливах небесно-голубого сияния. «Волоту ни слова», — предупредил я парней. «Его точно опрашивать будут, если разговорят, повесят на нас всех собак». «Да уж не маленькие», — буркнул Кабан. «Все понимаем». Долго откачивать аспиранта не возникло нужды. Зашевелился сразу, стоило только окатить его водой. Оно и не мудрено. Меня из сухого на ветру пронизывало до самых костей». Яхта раскачивалась. Борта и снастью поскрипывали. Нас болтало почти как при волнении на море. И какое-то время волос со шалелым видом озирался по сторонам. Но вскоре его взгляд прояснился, и аспирант выдал краткое и вместе с тем весьма емкое. «Мать!» Флагман рухнул. Оповестил его Дарьян и спросил, «Что нам теперь делать? Сможешь узнать?» Качан тут же оттеснил книжника. Протянул Волоту руку и поинтересовался. «Скажи лучше, ты с яхтой управишься? Это важнее!» «Погляжу!» — не слишком-то уверенно отозвался аспирант. Покачнулся и едва не упал, но все же устоял на ногах и двинулся к рулевой надстройке. юный Качан отправились вместе с ним. Йорж глянул на меня я осуждающе произнес. «Мог бы полегче ему вломить. Зато наверняка!» — буркнул я и всполошился. «Эй, куда вы все? А караулись кто будет?» «Пусть нас порядком снесло в сторону, но бешеные собаки — не крюк». «Примчаться на ковре самолёте водовороты и хлебнем лихо полной ложкой!» «Там хоть погреться!» — вздохнул кабан. «Глядите в оба!» — распорядился я. «И вниз посматривать не забывайте!» «Да не видно же ни черта! Никого рядом нет, вот и не видно. Появится — заметишь!» Какое-то время ничего не происходило. А затем я уловил прокатившуюся по кораблю волну магических возмущений, после чего яхта выровнялась и ее перестало болтать. Суденышка развернулась и как-то очень уж неуверенно набирая ход, поплыла прочь от в ночи горы. «Без парусов поплыла! «Караульте!» — бросил я и заглянул в рулевую настройку. Качан и Вьюн сидели, вцепившись руками в какие-то то ли рычаги, то ли встроенные в переборку жезлы. Волосы у них стали дыбом, а в воздухе вокруг то и дело посверхивали искры. Волод одной рукой держался за штурвал, другой утирал лившуюся из носа кровь. «Накопители почти пустые. Без дополнительной подпитки в воздухе нам не удержаться», — пояснил аспирант. «Будем по очереди небесную силу закачивать». «Это без меня. И так чуть не надорвался». Сразу предупредил я и опасливо попятился. «И чего искрит? Так и должно быть?» «Нет, просто накопитель на штормовой аспект откалиброван». Я кивнул и уточнил. «С командованием не связывался?» «Связывался», — тяжко вздохнул Волод. «Всем летучим кораблям приказано поддержать с воздуха наземные силы» к нам это тоже относится». «Да как мы их поддержим?» — охнул Вьюн. «Если снизимся, нас махом собьют». «Вытащим бочки из трюма и будем забор скидывать», — подсказал Дарьян. «Займитесь», — кивнул Волод. «Но сами, мы тут немного заняты». Пришлось оставлять вахтиным самого хлипкого из нас ерша и таскать из трюма на палубу бочки. И пусть и оказались не такими уж и неподъемными, но с учетом крутизны и узости трапа, Володчих наверх было весьма и весьма несподручно. «А они точно с алхимией?» — спросил хрипло отдувавшийся кабан. «Точно!» — отозвался Дарьян, запыхавшийся ничуть не меньше деревенского увольня. «Их же поджигать поди как-то нужно!» «Как разобьются само полыхнет! Алхимия же!» «Уверен, написано!» «Да тут значки какие-то!» Я не выдержал и рыкнул. «Хорош трындеть! Тащите еще!» И снова бочонки, бочонки, бочонки. Мне и без того после боя худо было. А тут и вовсе голова кругом пошла. В следующий раз, когда парни решили перевести дух, я поторапливать их не стал и сам повалился на палубу. «Она дорогая?» — поинтересовался вдруг Кабан. «Алхимия, в смысле?» «Может, нам ее не выкидывать, а на сторону толкнуть?» «Алхимия разная бывает», — отозвался Дарьян. «Дорогая это или нет, не знаю, но продать не получится. Заберут и все дела». «Так уж и заберут. Я кто бы еще отстоять?» И в этот момент... Замерзший на носу ёж, повернулся и крикнул «Подлетаем!». Мы предупредили Волота и принялись вглядываться в темень ночи. На востоке уже понемногу начинало светать, но небо затянули низкие плотные облака, поэтому по-прежнему были видны одни лишь вспышки боевых чар. «Смотрите, куда с кораблей бьют!» — отозвался аспирант. «Как бы они еще по нам не вдарили!» — опасливо пробурчал кабан. Яхта начала набирать высоту и нас снова заболтала. А потом внизу вспухло оранжевое облако, и Дарьян крикнул «На месте!». Я пригляделся и различил бирюзовый отсвет каких-то защитных чар. Приподнял ближайший бочонок и выбросил его за борт. Тот сразу канул во тьму, а не столь лишь и заметная с высоты вспышка мигнула на приличном удалении от позиции водоворотов. «Ветром сносит!» — сообразил Дарьян и крикнул. Волод, смещайся к побережью!» Следующие три бочонка помогли взять верный прицел. А дальше из рулевой настройки выбрались в юный качан. И уже в шестером мы принялись бомбардировать противника, спеша избавиться от запаса алхимии прежде, чем нас попытаются сковырнуть с неба дальнобойными чарами. И попытались. Правда, преимущественно чары оказались не такими уж и дальнобойными. Но вот яркая вспышка на полсотни сажений под нами заставила изрядно струхнуть. А пронзивший небо бирюзовый луч и вовсе пришлось принимать на свой щит Дарьяну. Впрочем, книжник мог бы особо и не напрягаться, поскольку у оставленного расстояния Маркана не получилось бы даже поцарапать днище яхты. Так что скидываем бочонки за борт и тащим из трюма новое, скидываем и тащим. Уж не знаю, удалось зацепить нам хоть кого-нибудь на земле или нет, но определенное беспокойство противнику мы точно доставляли. Поскольку вытянувшаяся из земли воронка бирюзового вихря нас едва не достало. А немного погодя, Йорш вдруг гаркнул. Комер самолет! Кабан ругнулся от избытка чувств и с надеждой произнес «Мы ж наши!» Дарьян пригляделся и отрезал. «Шторма!» Я сотворил полноценный взрывной шар, до предела сжатый, накачанный проклятым пламенем. Приготовился метнуть его сразу, как только появится реальный шанс зацепить незваных гостей. «Не дайте им приблизиться!» — крикнул книжник. «Кабан и Йорж, на вас защита! Волод, поворачивай городу!» Качен обратился к одному из своих аргументов, сотворил оранжевое буркало, и они немедленно вперили в стремительно приближающийся ковер-самолет свои огненные взгляды. Но тот окутался штормовой завесой, прожечь которую не получилось, а от моего взрывного аркана противник ушел на крутом вираже. Дальше ковер-самолет понесся вокруг яхты, постепенно сближаясь с ней и заходя снизу. Огненные стрелы и копья проносились мимо. А когда в юн шиванул с полохом оранжевых искр, облако штормовой синевы хоть и заметно поредело, но наши преследователи все же сумели выйти из зоны поражения, прежде чем развеялась их защита. Время от времени они били в ответ резкими быстрыми арканами. Те принимали на свои щиты кабан и ёрш. «Сюда бы огнича!» Хрипло выдохнул в очередной раз промахнувшийся вью «Жахнул бы молнией!» «Молнией!» тут я и обратил внимание на тянувшийся за ковром самолетом след, который постепенно скручивался в светящуюся спираль. «Волот!» — рявкнул я. «Полный вперед! Сам восстановил в памяти схему ловчих тенет, вложил в них решительно весь запас небесной силы и примерился, выгадывая должное направление. «Лети!» Аркан расправился с сетью фиолетово черного пламени. Но именно в этот момент ковер самолёт вдруг вильнул в сторону и сорвался в крутой пике. Понесся прочь. Примчавшийся со стороны города огненный конь с чернильной клякса наездника метнулся в догонку И меня всего так и обдало противоестественным жаром магических искажений. Светящаяся спираль начала рассеиваться. Но вложенной в нее энергии хватило, чтобы закрутить воздух вихрем. И с поднятыми парусами нас бы непременно опрокинуло и растерзало. А так Волод удержал яхту на прежнем курсе. И та вырвалась за пределы смерча. «Садись!» – заорал Кабан. «Сажай нас быстрее, пока не сбили!» Стоило только приблизиться к позициям водоворота в первом из летучих кораблей Южноморского флота, и противник начал спешно отступать под прикрытие раскинувшегося над Бирюзовой гаванью купола. Лезть на рожон, преследуя рассеявшийся в ночи тайнознацев, дураков не нашлось. Зато непонятной яхтой заинтересовали сразу два переживших воздушный бой корвета. «И это ничего хорошего нам не сулило!» Пусть даже на одном из кораблей команда до сих пор и пыталась совладать с пожаром, вызванным какими-то на редкость цепкими чарами бирюзового аспекта. Вюн потянул кочана в рулевой надстройку и гаркнул стоявшему за штурвалом аспиранту. «Валим!» Магический смерч перекрыл нашим новым преследователям прямой путь для сближения. И Волод не приминул этим преимуществом воспользоваться. А еще начал резко снижаться, тем самым существенно ускорив яхту. Даже без парусов быстроходная суденышка оторвалась от далеко не столь шустрых кораблей, и в итоге нам удалось благополучно приземлиться во дворе, выделенных представителем Черноводской епархии складов, ненароком развалив при этом какой-то сарай. Не сшив нас при заходе на посадку монахи не иначе лишь чудом? Так я щел поначалу. Только чуть погодя, сообразив, что имя этому чуду «Отец бедный». «Осенило меня, когда на пути вознамерившегося зависнуть над нами корвета растеклась пелена небесно-голубого сияния». Ну а дальше священник взмыл над крышей и строго погрозил пальцем кому-то на борту летучего корабля. После чего наши преследователи отправились во своя си дни солоно хлебавшие. Фух. С облегчением перевел дух тяжело отдувавшийся качан. «Кажись, пронесло!» «Не говори гоп!» Буркнул Волод, который в залитой кровью одежде выглядел краше в гроб кладут. «И да, пусть корветы поплыл прочь, зато на палубу к нам опустился отец бедный. Я ему и рта раскрыть не дал, встретив вопросом». «Как обстановка, отче?» «Отбились!» — коротко отозвался священник, осматриваясь. «А можно подробнее?» — попросил я. Противник лишился воздушного флота, понес большие потери в живой силе и отступил в бирюзовую гавань. По-армейски четко и лаконично ответил отец бедный и потребовал «Докладывайте, Дарьян!». Книжник аж вздрогнул от неожиданности. «Ну мы это. Замялся было он, но тут же совладал с растерянностью и продолжил, пусть и не слишком увереннее прежнего. «В соответствии с полученным приказом мы погрузились на ковер-самолет и полетели на флагманский корабль, только не долетели». «Вижу, что не долетели», — фыркнул священник. «Потому как на обгорелые куски мяса вы, прямо скажем, не похожи». «Так почему не выполнили приказ?» Дарьян окончательно смешался. Вместо него взялся докладывать Волод. «При наборе высоты мы были атакованы вражеским ковром самолетом и оказались связаны боем. После чего заметили яхту под флагом Бирюзовой гавани, намеревающейся протаранить союзный фрегат. «Черный единорог», — подсказал Юн. «Порт приписки Южноморск». «Яхта Брандером оказалась», — оживился Дарьян. «Ее трюм под завязку алхимии забили». «Какой именно?» — поинтересовался отец бедный. «Жидким пламенем», — подсказал книжник. Кабан тотчас метнулся в трюм, и в доказательство наших слов поднял на палубу один из оставшихся там бочонков. «Во! Мы ему таких на голову водоворотом скинули!» «Аккуратней!» — потребовал священник. «Состав предельно нестабильный, а уж после болтанки и подавно!» Он кликнул монахов, и крепкие парни принялись освобождать трюм от остатков алхимии. Обращались они при этом с бочонками, несказанно бережне нашего. Еще уносили сразу в дальний угол и ставили там рядком, а не складывали один на другой. «Яхту взяли на абордаж?» — догадался отец бедный. «Молодцы! Честь вам и хвала! Но почему не поспешили на помощь флагману?» Я откат словил и сознание потерял. Сознался Волод, как-то озадаченно даже потирая подбородок. «А больше никто летучими кораблями управлять не обучен. Они даже под парусами не ходили. Вот и легли в дрейф». «Ветром начал их горам сносить. А когда меня растолкали, флагман уже на земле догорал. Ну, мы и полетели в водоворотов бомбить». «Удачно получилось», — хмыкнул священник. «А он это мыслеречу доказать может». Влез в разговор кабан. «Так ведь, Волод?» Аспирант вновь потер подбородок и кивнул. «Смогу». «И мы тоже сможем», — уверенно заявил Вьюн. «Просто он аспирант. Вот пусть за всех отдувается». Отец бедный медленно кивнул. «Хорошо». И тут же собрался, принялся осыпать распоряжениями. Яхту осмотреть на предмет повреждений и держать готовой ко взлету. «Волод, объясни братьям, как ходить под парусами. Возможно, придется отправлять раненых в Южноморск». «Тогда нам бы накопитель пополнить», — попросил аспирант. «Он всего-то на талант, но тугой. А калитом с ним не совладать». «Хорошо, пришлю кого-нибудь», — пообещал отец бедный и слово свое сдержал. «Более того...» Отряженные им на заполнение корабельного накопителя монахи умели ходить под парусами, и пока Волод проверял состояние яхты, они взялись втолковывать остальным азы управления маломерными летучими кораблями. Взлетать пришлось уже на рассвете. Благо, отец бедный не бросил нас на произвол судьбы и поручил парочке инструкторов сопровождать яхту в полете до Кисельничей и обратное. В трюме и кубрике разместили серьезно пострадавших в бою учеников и наставников школы багряных брызг. А легко раненых уложили прямо на палубе. Поглядел на них и в очередной раз порадовался тому, что вчера не занесло в самую гущу схватки. Там бы никакая удача не помогла. Ну а дальше навалилась полетная суета. Бывалые матросы точно бы спокойно справились и вдвоем-втроем. Но для нас все было вновь. И о чем то мы забывали, а с чем то портачили. Намучились, просто слов нет. За борт не начались чудом, никто не сверзился. Кое-как долетели, а там даже дух перевести не получилось, поскольку взамен раненых на борт поднялось полдюжины целителей. Да ещё трем забили какими-то снадобьями. И отправляться в обратный путь пришлось сразу после погрузки. Правда, тут уже не гнали, как на пожар, и даже начали понемногу осваиваться. «А здорово же!» Восхитился незадолго до приземления Ёрш. «Теперь-то заживем!» «Губу закатай!» — посоветовал ему Волод. «Хорошо жить не тебе одному хочется!» И как в воду глядел. Когда высадили пассажиров, выгрузили груз и перелетели во двор занятых представителями Черноворской епархии складов, там нашего возвращения уже дожидался отец Шалы. Ну и началось. Что, как, зачем, когда? Священник под сотню каверзных вопросов задал, прежде чем перейти к главному. «Яхту изымаю на нужды Южноморской епархии», — объявил он в итоге безапелляционно. «Так не пойдет, отчим!» — покачал я головой. «Это наш трофей!» «Ничего вашего тут нет!» — парировал Шалы, угрожающе вытянув свою длинную шею. «Нет у вас прав на трофеи. Мне не веришь, договорная ма, посмотри». Парни возмущенно зашептались, но священника поддержал его черноводский собрат. «И это действительно так?» Подтвердил отец бедный, а после улыбнулся. «Но зато право на трофей есть у нас. Не так ли, мой друг? Или придется нести договор?» Шалы ответил злым взглядом и недобро процедил. «Черноводская епархия принимает яхту на свой баланс?» «Именно так!» Елейным голосочком проговорил отец бедный. «Именно так!» «Или есть возражения?» «Никаких возражений!» Отмахнулся Шалый, развернулся и потопал прочь. «Я тяжко вздохнул». «Это все здорово, отче», — сказал расплывшемуся в довольной улыбке бедному. «Но с яхтой-то как быть? По совести трофей наш». «По совести. Вам вчера на флагмане сгореть следовало», — заявил священник, провожая взглядом отца Шалова. «Так что оперировать будем правилами. Яхту приняла на баланс Черноводская епархия, и отдать ее вам обратно никак нельзя» потому как это будет чистейшее разбазаривание казенного имущества. Равно как станет таковой и продажа судна по заниженной стоимости. Но... Отец бедный воздел к небу указательный палец. Для епархии яхта не представляет никакого интереса. А кроме того, в данном конкретном случае мне попросту некого направить в ее экипаж. Посему предлагаю и дальше летать на ней ваши братья. Разумеется, в этом случае придется пересмотреть размер вознаграждения, но денег на это нет. «Так что после закрытия контракта получите в собственность летучий корабль». «Через месяц?» — уточнил Дарьян. «Через месяц или раньше, если осада столько не продлится», — подтвердил священник. Дарьян оглянулся и кивнул. «Идет!» Отец бедный протянул ему руку. «И пусть ничем себя не выдал, но у меня не вещь чего зародилось подозрение, что теперь придется из кожи вон вывернуться, лишь бы только отработать эту скорлупку».